7. Мы считаем, что мы бессмертны. Если выразиться точнее, мы всегда думаем, что смерть настигнет нас еще очень не скоро. Мы думаем так, даже когда возраст наш перевалит за седьмой десяток, нам невозможно представить себя мертвыми, и поэтому мы бессмертны. В собственных глазах. Не бог весь какая мудрость, я знаю. Пошлая и не совсем верная. Но ведь суть от этого не меняется. Мы отказываемся верить в собственную смерть. Она всегда для нас неожиданность. Почти всегда. А вот еще большая банальность. Свои страхи нужно перебарывать. Так я сказала Герману. Просто ляпнула, когда мы пили белое дешевое вино на заднем дворе музыкального колледжа имени Мурова, в котором вместе учились. В тот вечер было прохладно. И я бы предпочла красное. Мы были пьяные и влюбленные, Студенты второго курса. Нам нет и двадцати. Свои страхи нужно перебарывать. Я боюсь скорости. Маленькая моя. Есть склоны для начинающих. Мы пьем из пластиковых стаканчиков на брудершафт. Потому что нам приятно находить повод для поцелуев. Нам нравится поднимать пафосные тосты. Признаваться друг другу в любви. Нам девятнадцать. Если ты боишься высоты... Поднимись на 4000 метров с парашютом за спиной. Лично я боюсь скорости. Мы познакомились на первом курсе. Уже тогда Герман играл в рок-группе на ударных. Он драмер от бога. Обучение давалось ему легко. По крайней мере, если сравнивать со мной. Он взял в руки палочки еще задолго до того, как подал документы в колледж. Смешно слушать записи их первых хитов, записанных на диктофон телефона во время игры на репетиционной точке. Прямая бочка, кривые, сбивающиеся с такты долбания по-рабочему. И все же это уровень, как минимум, второкурсника. А к тому времени, как он поступил, он мог заткнуть за пояс выскочек с четвертого. Собственно, благодаря этому мы и подружились. Мне нужен был кто-то, кто смог бы меня натаскать на практике. Я рвалась жить. Мне не терпелось собрать свою команду. Сколько себя помню, я мечтала стать барабанщицей. Теория обучения в колледже это конечно хорошо, и бросать учебу я не планировала, но и терять времени мне не хотелось. Так мы говорим, когда рассказываем о том, как мы познакомились. На самом деле все немного иначе. Мне действительно хотелось найти себе преподавателя для дополнительных занятий, и пускай Герман был выше меня на голову по уровню мастерства если вообще можно говорить о каком-то мастерстве, когда речь идет о первокурсниках. Все же на роль учителя он не тянул. Но именно он стал моим учителем, а я его единственной ученицей. Нам хотелось проводить вечера вместе, и это был замечательный повод. Мы оставались после занятий и терзали старую, прошедшую через тысячи барабанных палочек учеников ударную установку, пока нас не выгоняли. Он был красив. Он знает это. И тем забавнее было наблюдать, как он робел передо мной в первую неделю нашего знакомства. Свои страхи нужно перебарывать. Я сижу перед инструментом, сжимаю обмотанной изолентой барабанной палочки. Герман сидит за мной, прижавшись вплотную. Спиной я чувствую, как колотится его сердце, ощущаю его дыхание на своей шее. Он рассказывает мне о Кити Муни, о Билли Уорде, Роджере Тейлоре. Нет, он не решится. И это прекрасно. Герману не составит труда уложить в постель любую из нашего потока. Но сейчас он робеет, хотя я вижу, что он хочет того же, чего и я. Влюблённость превращает самоуверенных красавцев в нерешительных мальчиков. Он берёт мою кисть свою ладонь и показывает, как нужно извлекать чистый звук из открытого хай-хета. Уорду было бы стыдно за нас. Наши руки слегка трясутся. Звук выходит отвратительный. Страхи нужно преодолевать. Я поворачиваюсь к Герману в полоборота. Уорд, смущенный и понимающе улыбается. Оставляет нас вдвоем. Говорят, первый поцелуй остаётся в памяти навсегда. Я его почти не помню. Но до конца дней своих буду помнить наш первый поцелуй с Германом. Смятая пустая пачка из-под сигарет вылетела в окно и угодила под колёса едущего сзади Уазика. Токарь с тоской повертел в руках последнюю сигарету и вставил в рот. Прикурив, он взглянул на Нину. Она сидела рядом и уже битых десять минут что-то искала в недрах своей сумочки. «Да вытряхни ты свое барахло на заднее сиденье, посоветовал токарь. «Нашла уже». Девушка извлекла из сумки крохотную флешку размером с ноготь. «Ты не против, если я включу музыку?» Токарь пожал плечами. «Да ради бога». Подключив свой смартфон через Bluetooth к машине и выбрав композицию, Нина нажала на плей. Полуэлектронные басы заиграли вступление. Это Кассабиан, пояснила Нина. Токарь поморщился. Рок. Я, если по чесноку, такое не слушаю. Выключить? Да нет, слушай на здоровье. Отыграв вступление, неизвестные токары-музыканты перешли к куплету. К ритм секции ударных и бас гитары прибавился дерзкий вокал Тома Мейгана. One take control of me. You're messing with the enemy. Say that's two, it's another trick. Messing with my mind, I wake up. Нина закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Пальцами начала легонько постукивать по коленям в такт музыки. Губы синхронно с певцом нашептывали слова куплета. Она знала текст наизусть Это хорошая музыка, сказала Нина, не поворачивая к токарю головы и не открывая глаз. Я на ней выросла. Muse, Coldplay.” Радиохэд, Касабиан. Наши так не умеют, или не хотят. Да нет, наверное, все-таки хотят, просто ни черта не получается. Токарь с сомнением на нее покосился: Ну, не знаю, не слушая такое. Песня должна быть со смыслом. Жизненная, ноговицын там, Крукль, саповал, чтоб за душу цепляла, понимаешь? Улыбнувшись, Нина как-то странно на него посмотрела: А как у тебя с английским, милый? Не понял. «Ну, насколько ты хорошо знаешь английский язык?» «Я его вообще ни хрена не знаю», – выпалил токарь простодушно. «Тогда почему ты решил, что в этих песнях?» – Нина кивнула на магнитолу. «Нет смысла». «Ну, может и есть. Только какой? Слов-то я не понимаю». «А разве обязательно понимать слова?» «Ясен пень», – удивился токарь вопросу. «А как же?» «Музыка», – сказала Нина, – «это в первую очередь экспрессия, эмоции». Она должна воздействовать на человека на психоэмоциональном уровне, понимаешь? «Нет», – честно ответил токарь. Нина устало вздохнула. «Салюты. Ты любишь салюты?» «При чем тут салюты? Какие еще салюты? На Новый год, которые пускают, что ли?» «Да, блин, фейерверки, обычные фейерверки. Но люблю». «Вот», – Нина подняла вверх указательный палец. «А за что ты их любишь? Чем они тебе нравятся?» Что за вопросы? Я вообще не въезжаю. Потому что они красивые, ёпт. что то непонятного». Нина кивнула. «Красивые», — повторила она и победоносно улыбнулась. То же самое и с песнями. Совсем не обязательно понимать слова, чтобы наслаждаться красотой музыки. Скорее даже наоборот. Восприятие песни намного чище, когда слушателя не отвлекает необходимость вдумываться в смысл текста. Незнание языка стимулирует воображение. В этом и состоит искусство музыки. Передать эмоции посредством звуков, оставляя простор для субъективного восприятия. И с этой точки зрения не существует никакой разницы между музыкальными произведениями без вокальной партии, будь то классика или клубная электроника, и песнями, потому как вокал – это такой же музыкальный инструмент, как, скажем, балалайка. Нина вытащила из рта токаря сигарету, сделала пару коротких затяжек и вернула обратно. Из живописью всё примерно так же. Продолжала она, выпустив через ноздри две тонкие струйки дыма. «Классика есть классика, и как ее воспринимать, знает каждый. Хотя бы приблизительно. А вот как смотреть на полотна Гогена или Латрека? Я уже не говорю о Кандинском». Токарь откашлялся. «Мне эти фамилии ни черта не говорят. Но я так понял, речь о какой-то мазне». «Ну типа того», весело рассмеявшись, сказала Нина. «Мазня». Но как воспринимать ее, если нифига не понятно. Да никак, и в Африке мазня, с дебилов в капусту стригут, вот и все. Ошибаешься Нина помотала головой. Снобизм не смог бы просуществовать так долго, да еще занять почетное место в мире искусства. Токарят махнулся. Ай! Да дерьмо все это собачье! Напридумывали кучу красивых слов, чтобы оправдать свое неумение рисовать, а вы рты раскрыли. Согласна! Всевозможных стилей, как у дурака фантиков И порой многие из них оказываются пустышками. И ослиным хером творили. И собственной спермой. Фу, блядь. Но я говорила, в общем, о классической и беспредметной, абстрактной живописи. В чем красота Данаи, понятная ПТУшнику. А вот в чем великолепие картин того же Клайна? Ты о каких-то каракулях, да? Нина весело кивнула. Да. В душе не ебу. Да очень даже просто. Смотри и получай наслаждение от гармоничного распределения цветовых пятен. Видишь, мы опять вернулись к фейерверкам. Салют завораживает тем, что окрашивает черное небо десятками ярких цветов. И опять же, тут тебе и музыка. Ведь беззвучные разноцветные сполохи в ночном небе выглядят не так эффектно, нежели когда слышно грохот разрывающихся петард. Бабах! И этот бабах в таком контексте – самое что ни на есть музыка. Глаза девушки горели. Она по-турецки уселась на сиденье и всем телом повернулась к Токарю. Фейерверк радует твои глаза и уши, и ты не ищешь в нем никакого смысла. Ты просто получаешь удовольствие от созерцания усиленного музыкой взрывов. Тоже и с абстракционизмом. Правда, там восприятие лишь через зрение. Хуйнуть в холст, ведро краски и яма. Перебив Нину, пошутил Токарь. Однако она не засмеялась. Напротив, лицо девушки стало серьезным. Возбуждение в глазах сменилось разочарованием, а следом и ледяным безразличием. Она скинула ноги на пол, развернулась к лобовому стеклу и глядя вперед, сухо закончила. Ни хрена ты не можешь. Чтобы хуйнуть в холст ведро краски и при этом получить шедевр, нужна профессиональная база. Огромный багаж технических навыков художника. А у тебя получится просто крякса. И вообще мы отвлеклись. Мы говорили о музыке. И все, что я хотел сказать, это то, что зачастую перевод нафиг не нужен. Миллионы людей ходят в театры на итальянскую оперу, ни слова не понимая по-итальянски. И получают при этом огромное удовольствие. А если тебе так уж важные слова, читай поэзию. Она до того и придумана. «Слушай, ты че злишься-то?» Токарь раздраженно зыркнул на Нину. В случаях, когда женщины начинали показывать ему свой характер, он всегда предпочитал контратаковать. «Чё я такого сказал?» «Вот ты такая умная сейчас втирала мне всю эту бодягу, мол, слова не важны, слова не важны, а может быть они нас нахуй посылают в своих песнях, а мы и радуемся». Тво посылает?» – опешила Нина. «Да, мерикосы твои!» Он снова поглядел на Нину и мгновенно нахмурился. Опять этот взгляд. Опять она смотрела на него так, словно презирала. Затянувшееся молчание нарушил, перекрывая музыку, звонкий смех Нины. Бля, выругался про себя токарь, по-детски вздрогнув от неожиданности. Че ржешь? А знаешь, может, ты и прав. Я как-то совсем позабыл об этом. Все еще смеясь, Нина выкрутила громкость на максимум, когда Мэтью Беллами ударился в гитарное соло, сняла кроссовки и закинула ноги на широкую приборную панель внедорожника. Усевшись таким образом, она отвернулась к окну и сразу же умолк ее добродушно.